Книга 3. Как в предыдущей книге блаженный Августин говорил о зле нравственном и духовном, так в настоящей рассуждает о бедствиях телесных и внешних, показывая, что римляне от самого основания Рима постоянно терпели их, и что к отвращению этого рода зла ничего не сделали ложные боги, хотя до пришествия Христова они были почитаемы свободно. Глава 1. О тех бедствиях, которых боятся одни дурные люди, и которые всегда терпел мир, пока чтил богов. Думаю, что относительно зла нравственного и духовного, которого особенно следует остерегаться, мною сказано уже достаточно. Ложные боги нисколько не старались помочь почитавшему их народу освободиться от массы зол этого рода но, напротив, заботились о том, чтобы масса эта давила его как можно более. Теперь нахожу нужным сказать о тех бедствиях, которых они ни при каких обстоятельствах не желают терпеть, каковыми являются голод, болезни, войны, потеря имущества, плен, насильственная смерть и другие подобного же рода, о которых мы вскользь упомянули в первой книге ибо только эти бедствия, которые не делают людей злыми, злые единственные считают злом, и при наличии тех благ, которые они полагают благами, сами они не стыдятся оставаться злыми. Более того, они скорее бывают недовольны плохой удачей, чем дурную жизнью. Как будто величайшее благо для человека состоит в том, чтобы иметь все хорошее, за исключением себя самого. Но и от этого рода зол, которых они единственно страшатся, не охранили их боги в то время, когда были открыто почитаемы ими. Когда в разные времена и в различных местах до пришествия нашего Искупителя род человеческий стирался с лица земли бесчисленными и иногда даже невероятными бедствиями, Разве других, а не этих богов, чтил мир, за исключением одного народа еврейского и некоторых отдельных лиц вне этого народа, которых божественная благодать и таинственный и справедливый суд Божий находил где-либо того достойными? Чтобы не заходить слишком далеко, умолчу даже о наиболее тяжких бедствиях других народов, буду говорить лишь о том, что касается Рима и Римской империи то есть о том, что претерпел до пришествия Христова собственно сам город и те области, которые были соединены с ним в качестве союзных или покоренных силой оружия и входили как бы в тело его республики. Глава 2 Имели ли причины допустить разрушение Илиона, эти боги, которых одинаково чтили и римляне, и греки? Во-первых, из-за чего была побеждена, взята и разрушена греками сама Троя или Илеон, откуда выводит свое происхождение римский народ. Троя, имевшая и чтившая тех же самых богов. Не нахожу возможным обойти молчанием то, чего коснулся уже в первой книге. Говорят, что Приам понес наказание за клятво преступления своего отца Лаамидонта, в таком случае верно то, что Аполлон и Нептун служили у того самого Лаомедонта по найму, ибо рассказывают, что он обещал им щедро оплатить их работу и обманул. Удивляюсь, каким образом Аполлон, названный предсказателем, столько работал, не зная, что Лаамидонт откажется исполнить обещанное. Впрочем, и самому Нептуну, дяде его, брату Юпитера и царю Марей, ни к лицу было не знать будущего. Ведь представляет же его Гомер предсказывающим нечто великое относительно поколения Энея, потомками которого построен Рим, хотя поэт жил, как говорят, до основания Рима. Нептун даже уносит в облаке этого Энея, чтобы, как сам же говорит, он не был убит Ахиллом, в то время как Нептун желал не спровергнуть построенные его же руками стены клятвопреступной Трои. Об этом рассказывается у Вергилия. Итак, такие боги, как Нептун и Аполлон, вольно или невольно строили Троянские стены, не зная, что Лаамедонт откажется заплатить им. Пусть же вникнут, не более ли тяжкий грех веровать в таких богов, чем нарушить клятву, данную таким богам. Сам Гамер не особенно верил последнему, потому что, представляя Нептуна сражающимся против троянцев, он Аполлона выводит сражающимся за троянцев, хотя басня рассказывает, что они оба были оскорблены клятвопреступлением. Итак, если они этим басням верят, пусть стыдятся иметь таких богов, а если не верят, пусть не ссылаются на троянское клятвопреступление, или пусть объяснят ту странность, что боги троянские клятвопреступления наказывали, а римские любили. Ибо откуда бы иначе заговор Каталины приобрел в таком обширном и столь развращенном городе такую массу сторонников, руки и язык которых питали клятвопреступлением и кровью сограждан а сколько сенаторов, судивших не по совести, а весь народ на выборах и в других делах, которые решались на его собраниях, чем другим они согрешили, как не клятва преступлений. При крайнем развращении нравов древний обычай клятвы сохранялся не для того, чтобы удерживать от злодейства страхом религии, а для того, чтобы к другим злодействам прибавлять и клятво преступления».